Глава третья. То, что день не заладится, Диана чувствовала с самого утра. «Праздник всегда внутри нас, праздник всегда с тобой», утверждала старшая леди Делавэр. Иди пыталась напомнить себе об этом, повторяя эту фразу, пока принимала в ванну и собиралась на завтрак. «Праздник всегда с тобой». «Праздник всегда с тобой». «Праздник всегда с тобой». Однако мало того, что уже вторую неделю настроение у нее было каким угодно, только не праздничным, так еще и погода испортилась. До календарной осени еще оставалось пара недель, но дождь с утра зарядил отнюдь не летний. Разбушевавшийся не на шутку ветер так сильно швырял в форточку ледяные капли, что устроил на подоконнике целое озеро. Пришлось наглухо закрыть окно. Но даже так слышалось буйство стихии на улице, а в помещении было холодно и промозгло. Ливень закончился довольно быстро, но небо и не думало светлеть, а солнце совершенно потерялось за плотными набухшими тучами. Поэтому завтрак сегодня проходил в обеденном зале, где впервые за время пребывания Дианы в поместье разожгли камин. Стало теплее, но не уютнее. Кузен разливался соловьем, рассказывая, как чудесно вчера съездил к очередной бабульке из Иволги. И очень непрофессионально врал, что не успел вернуться к ужину по причине отломавшегося у экипажа колеса. Тётка слушала его бредни с каменным лицом. Однако не пыталась ни прервать, ни уличить племянника во лжи. Кажется, воспринимая это как сносное развлечение для хмурого утра. А Диана намазывала хрустящий хлеб джемом и думала, насколько Себастиану пришлось раскошелиться, чтобы кучер в случае чего подтвердил его версию с поломкой колеса. Марка был уверен, что его не станут подставлять и сдавать хозяйке по причине нежелания портить с ним отношения. А какая польза от мальчика на посылках? С кем у него хорошее отношение? Почему бы не сдать со всеми потрохами того, кто сам бежал кляузничать по любому поводу? Нет, Себастьян явно здорово потратился, чтобы теперь так самодовольно врать, глядя тётке прямо в глаза. Намазав хлеб, Дипа повертела его в пальцах и положила на тарелку. Взяла с блюда еще один кусочек и тоже принялась его мазать. Есть не хотелось, настроения не было, а уйти из-за стола до окончания завтрака значило вызвать неудовольствие старухи. Поэтому Диана намазывала джем, чтобы заниматься хоть чем-нибудь, и помалкивала. Ну и что же, собачка, госпожи Поттон? Скривившись, поторопила тетушка, когда племянник сделал в своем и без того сверхмеры затянувшемся рассказе театральную паузу. «О, эта тварюшка меня укусила, представляете?» Диана бросила на кузена короткий, брезгливый взгляд. Поморщилась и опять отвернулась. Урод. Он раздражал ее теперь одним своим присутствием. Третий кусочек. Увы, занять руки было куда проще, чем голову. А глаза, словно живя своей собственной жизнью, снова поднялись и уставились на сидящего напротив кузена. Зачем он ей рассказал про Марку? Вернее, не зачем. сперва просто сболтнул с пьяну факт, который считал очевидным для всех. Но потом понял, что она не в курсе и принялся с жаром его доказывать. Для чего? Почему? Если он сам без лишних предрассудков кувыркался с рабынями, то откуда он мог знать, что Диану подобная информация ранит? И почему, собственно, она ее ранила? Марка ведь прав, абсолютно прав. Диана никогда не планировала с ним общее будущее. Какую-то долгоиграющую историю. Жила только здесь и сейчас и наслаждалась текущим моментом. Разве забери отец ее на завтра в столицу, она бы не поехала? Да понеслась бы в припрыжку лично собирать чемодан, наплевав на Марка, Сливду и всё и всех, кто здесь останется. Не так ли? Десертный нож в ее руке дрогнул, а сама Ди замерла и старалась только не слишком громко дышать. Побежала бы ведь, правда? «Побежала бы, ну скажи же это самой себе!» Но Диана вдруг поняла, что не может ответить на этот вопрос однозначно. Потому что в этом зыбком «здесь и сейчас» она была в тысячу раз счастливее, чем в привычной безопасной столице. И тем страшнее было признать, почему известие о статусе Марку задело ее на самом деле. Диана так глубоко задумалась, что полностью абстрагировалась от окружающей действительности и вздрогнула всем телом, когда двустворчатые двери обеденного зала внезапно распахнулись. «Опять?» — в сердцах выпалила она, увидев в проходе высокую фигуру Гордиса. «Нет-нет-нет, только не это, только не еще один труп». Однако дворецкий выглядел совершенно невозмутимым. «Леди Гория, леди Делавер, лорд Форст», — степенно кивнул он каждому. «Прошу прощения, что отвлекаю вас от завтрака» но позвольте мне отнять у вас всего одну минуту». Тётка Флок, к которой он обращался в первую очередь, не ответила. Только сжала губы, отчего вокруг её рта сильнее обозначились морщины. Гордис, очевидно сочтя молчание знаком согласия, подошёл к столу. «Леди Дилавер, меня просили вам это передать». Протянул Диане белый бумажный конверт, который она машинально приняла. «Прошу ещё раз меня простить». Кивнул теперь персонально хозяйке. После чего развернулся и направился к выходу. «Что это еще за записочки?» — проворчал Себастьян, заинтересованно, как гусак, вытянув шею. «Не знаю», — неосознанно откликнулась Диана, от неожиданности забыв, что твердо решил вообще больше никогда не разговаривать с кузеном. Конверт был небольшим и тонким, неподписанным и незапечатанным, Она с легкостью его открыла, подцепив пальцем ничем не закрепленный клапан. Внутри оказался один единственный листок. Ди тянула его наружу. Это оказался даже неполноценный лист. Половина стандартного, размером с классическую поздравительную открытку. Мелкий аккуратный почерк. «Доброе утро, леди Дилавер. Приношу свои извинения за беспокойство, но дело не терпит отлагательств». Прошу вас настолько скоро, насколько это возможно, присоединиться ко мне, чтобы посетить деревню. Срочно требуется ваша консультация как специалиста по темной магии. Марко. Он уже писал ей однажды, в первый день, когда она увидела его в Сливде. И да, почерк определенно принадлежал одному и тому же человеку. Но тогда послание было написано наскоро и беспечно. Это же письмо можно было смело выставлять на конкурс по каллиграфии. Диана тяжело сглотнула. Ну что там? Едва снова не вздрогнула, когда рядом нетерпеливо гаркнула тетка. Что там, что там, что там? Также читалось жадное во взгляде кузена. Но его Ди, естественно, проигнорировала. Отложила пустой конверт в сторону и протянула старухи записку. Та тут же выхватила листок из ее пальцев резким собственническим жестом. От Марку Сделала вывод, едва взглянула и лишь затем забегала глазами по строкам. «Полагаю, я...» Начала была Диана, убирая салфетку со своих коленей. Но не успела не то что встать и покинуть обеденный зал, но и банально договорить. «Подождёт», — властно перебила леди Гарье, пристроив больше ненужный листок возле своего блюдца. «Если бы что-то было настолько срочным, он бы не писал, а бежал сюда со всех ног». «Ну но вы только посмотрите, каков наглец!» В свою очередь возмутился Себастьян. «Знает, что господа завтракают, а лезет. Тетушка. Он театрально прижал ладонь к груди. «Я по-прежнему считаю, что вы даете этому рабу слишком много свободы. Его наглость уже не знает никаких границ». «Тебя не спросили». Прошептала Диана, скомкав в кулак, так и оставшуюся на её коленях салфетку. А леди Гарье тем временем перевела недовольный взгляд на племянника. Марка хотя бы знает свое место. Отрезала свою стену королевским опломбам. в отличие от тебя, произнесено не было, но весьма прозрачно подразумевалось. Ну, тетушка, взвелся Себастьян. А ну цыц! Шикнула на него старуха, и тот ясное дело сразу заткнулся и втянул голову в плечи. А ты, дитя, леди Гарье повернулась к Диане. Должна соблюдать баланс между воспитанной леди и хорошим магом. Я постараюсь. Сдержанно откликнулась Ди, наконец, расслабляя пальцы на салфетке. Тетка Фло благосклонно кивнула и потянулась к своей чашке с кофе. «Ничему-то вас не учат в этих ваших столицах», — проворчала сварливо.